Уважать и любить его? Кровь прилила к щекам Консуэла, Она смутилась. Потом побледнела снова. Мысль, что сейчас эти люди, подобно Калиостра и графу де Сен-Жермену, скажут ей о возможном воскрешении Альберта и даже вызовут его призрак, наполнила ее душу таким страхом, что она не смогла вымолвить ни слова. Супруга... «Альберто Падебраде», — продолжал допрашивавший, — «твое молчание обличает тебя. Для тебя Альберто умер весь. Ты смотришь на брак с ним, как на одну из случайностей твоей полной приключений жизни, как на случайность, которая не оставила никаких последствий, не наложила на тебя никаких обязательств». Цыганка, ты можешь удалиться. Мы приняли участие в твоей судьбе лишь ради тех уз, какие связывали тебя с превосходнейшими из людей. Ты недостойна нашей привязанности, ибо оказалась недостойной его любви. Мы не сожалеем о том, что вернули тебе свободу.